Глава 9. Храбрый комарик. Столы в читальном зале были сдвинуты, благодаря чему освободилось пространство для импровизированной сцены. Дети в самодельных костюмах метались за занавеской из простыней, а Варя, присев на корточки, поправляла крылышки из марли на плечах десятилетнего Феди Молчанова. Мальчишка был худенький, но с торчащими ушами и серьезным лицом, и потому совсем не похож на комарика. «Не бойся, Федечка», — тихо говорила Варя. «Просто говори громко и помни, ты самый храбрый». Федя кивнул, сглотнул и приподнял подбородок. Аркадий сидел в третьем ряду, рядом с матерью троих детей и воспитательницей из детского дома, полной женщиной в сером платье, державшей на коленях сверток с пирожками. Окна были распахнуты настежь, и июльская жара все никак не отступала». Занавес дернулся, и на сцену выбежала девочка в костюме мухи. Зрители зашумели, захлопали. Муха закружилась, замахала руками крыльями и пропищала что-то невнятное. Федя выскочил следом, растопырив руки с привязанными к ним картонными крылышками. Он пробежал по сцене, споткнулся о край ковра, но удержался и громко объявил. «Я комар! Я тебя спасу!» Зрители рассмеялись. Аркадий тоже рассмеялся, даже вскинул руку на эмоциях и снова перевел взгляд на Варю. Она стояла у края сцены, следила за каждым движением детей, подсказывала шепотом. Ее лицо светилось, спокойное, сосредоточенное. Никитин на мгновение забыл обо всем, об убийстве Константина Ильича, о слесаре из Мосгаза, о той тревоге, что жила в нем с самого начала этого дела. Здесь, среди детского смеха и неуклюжих реплик, приходило убеждение, что мир все-таки устроен правильно. Муха снова закружилась, Федя замахал руками, изображая полет, и вдруг его крыло зацепилось за стул. Картон затрещал, оторвался. Мальчик замер, растерянно глядя на обломок в руке. В зале повисла тишина. «Ничего», — негромко сказала Варя со своего места. Комары с одним крылом летает. Продолжай, Федя. Федя выдохнул и снова ринулся освобождать муху от паука. Зал снова засмеялся, и напряжение спало. Аркадий оглядел зрителей. Матери, дети помладше, две воспитательницы. Ни одного мужчины. Все спокойно. И все же он не мог избавиться от ощущения, что что-то не так. Он не знал, что именно, но это навязчивое чувство сидело где-то под ребрами. Тупое и тяжелое, как старая контузия. Снаружи раздался пронзительный скрип тормозов. Аркадий вздрогнул, повернул голову к окну. Машина из отделения. Хлопнула дверь. Дети на сцене продолжали играть. Паук упал на пол. Федя победно вскинул руки. Варя захлопала в ладоши, показывая, что пора кланяться. Зал присоединился к аплодисментам. В дверях появился милиционер, молодой, красный от жары. Он быстро оглядел зрителей, нашел глазами Никитины, шагнул вперед. Аркадий уже поднялся и начал пробираться между рядами, стараясь не шуметь. Варя обернулась, встретилась с ним взглядом. Он едва заметно качнул головой, мол, все в порядке, но сам не верил в это. Милиционер вышел в коридор, Аркадий следом за ним. Дверь за ними закрылась, приглушив детские голоса. — Товарищ майор, милиционер сбивчиво заговорил, вытирая лоб рукавом. — Вас спросили срочно приехать. Полковник Пинчук ждет. — Что случилось? Участковый Сидоренков убит. Сегодня утром. Аркадий замер. В коридоре было тихо. Где-то наверху скрипнула половица. — Кто такой Сидоренков? Аркадий уже догадался, но еще не терял надежду, что его догадка неверна. Тот, который оружие в мусорном баке, нашел и принес его в отделение. А сегодня ночью его... Милиционер осекся. Полковник Пинчук все объяснит. Аркадий махнул рукой. «Иди, я сейчас». Милиционер развернулся и быстро пошел к выходу. Аркадий остался стоять в коридоре. За дверью хлопали, смеялись. Варя что-то говорила детям. Он слышал ее голос, тихий, ласковый. Хотелось вернуться, досмотреть спектакль, потом проводить ее до дома. Не говорить ни о чем важном, просто идти рядом в этой юльской жаре и знать, что все хорошо. Но все было нехорошо. Он приоткрыл дверь, заглянул в зал. Варя стояла у сцены, помогала детям снимать костюмы. Он поймал ее взгляд, виновато пожал плечами. Она поняла, улыбнулась, грустно, но с пониманием. Аркадий вышел на улицу, машина стояла у подъезда, мотор работал. Он сел на заднее сиденье, захлопнул дверцу. Водитель резко рванул с места. Пинчук встретил его в своем кабинете, стоял у окна, курил не оборачиваясь. На столе лежала папка с делом, тонкая, новенькая. Рядом валялась пачка беломора и стояла пепельница, полная окурков. — Садись, Никитин, — сказал Пинчук негромко. Аркадий сел, подождал. Пинчук затушил сигарету, повернулся. Лицо у него было усталое, серое. Участковый Сидоренков, 42 года, в семье, двое детей, патрулировал свой участок, проверял дворы, заглянул в мусорный бак у дома 4 на улице Тельмана и нашел оружие, замотанные в тряпку 7 ППШ с полным боекомплектом и одна польская винтовка системы Маузер, принес все в отделение, составил протокол изъятия, молодец и герой, получил благодарность и премию». Пинчук взял со стола папку, бросил ее перед Аркадием. А сегодня утром жена, придя с ночной смены, в метрополитене работает. Нашла его у двери в квартиру мертвым. Застрелен, в затылок, одним выстрелом. Аркадий открыл папку. Фотографии еще не было, только протоколы. Он пробежал глазами по строчкам. Время смерти — примерно между десятью вечера и полуночью. Дверь не взломана, следов борьбы нет. Неужели в десять вечера никто не слышал выстрела на лестничной клетке? Удивился Аркадий. Там будет такое эхо, барабанные перепонки вылетят. Результатов экспертизы еще нет, но предварительно. Что-то там с кровью не то. В общем, разбирайся. Аркадий закрыл папку, посмотрел на Пинчука. — Почему я? Пинчук помолчал, достал новую сигарету, закурил. — Я думаю, это связано с твоим делом, с убийством в детской библиотеке. — Вы сказали, оружие нашли в мусорке на улице Тельманы, рядом с домом 4, — уточнил Никитин. — Да. Убитый Константин Ильич Блинов проживал на этой же улице, только в доме 8. — Я знаю, но пока не понимаю, что это знание мне дает. Жаль Сидоренкова, хороший, честный был мужик, таких не убивают просто так. Пинчук выдохнул дым, прищурился. «Так что подключайся. Официально дело ведет кушнир с четвертого отдела. Ты как консультант, но твои полномочия я не ограничиваю, понял?» «Оружие, которое нашли в баке, я могу посмотреть?» — спросил он. «Конечно, в сейфе отделения хранится. Проверяем по учетам. Пока ничего». Пинчук глянул на часы. «Все, езжай, машина ждет». Когда Аркадий уже взялся за ручку двери, полковник добавил «И будь осторожен, Никитин, кто бы это ни был, он опасен, и он уже знает, что мы его ищем». Аркадий ничего не ответил, пошел по коридору к лестнице, нога снова заныла, так всегда бывало, когда он долго стоял или быстро ходил. Он спустился вниз, вышел во двор управления, машина стояла у ворот. Он сел, захлопнул дверцу, водитель повернулся. — На Бауманскую, товарищ майор, — уточнил он. — На Бауманскую, — подтвердил Аркадий. Но только через Кирова, в библиотеку на секунду заглянем. Машина развернулась, выехала на улицу. За окном мелькали фасады домов, трамвайные линии, редкие прохожие. Аркадий смотрел в окно и думал об оружии в мусорке, об участковом, застреленном в затылок и о том, что этот кто-то готов убивать, чтобы все-таки заполучить оружие и убивать еще больше. Машина свернула на Кирова, притормозила у библиотеки. У подъезда толпились дети, воспитатели. Аркадий почувствовал, как оживилась его недобрая интуиция, и он понял, случилась беда.